8 Огневик и водник общались, по-настоящему, как нормальные люди, без наездов и подколок. Стояли в полушаге друг от друга, переговаривались, хмурились, размышляя над словами собеседника, и вновь возвращались к переговорам. А обо мне забыли, ну, то есть приглядывали, конечно, но так, без фанатизма. Могла ли я не воспользоваться такой ситуацией? Разумеется, нет. К стеллажу, где стояли книги по кровавым ритуалам, я не пошла. Тот, на полках которого Каст обнаружил книги с еретическими взглядами, тоже без внимания оставила. Мне религиозность и политика Полара до да лампочки. Плавно, стараясь изобразить скуку, скользнула к следующему. И принялась разглядывать корешки. Названия были сложными. Сразу видно, это вам не учебники. Тут, в подземной библиотеке, Были собраны книги намного серьезнее. К примеру, «Некоторые воззрения магов первой эпохи на природу жидкого огня» или «Вектор силы в безвоздушном пространстве. Способы построения и расчета». Или же «Трансформация базовых заклинаний в разрезе боевой магии» с примерами. Нет, вот узнать о трансформации было интересно но я прекрасно понимала, что на данный момент это слишком сложно. И слишком толсто. Томик оказался размером с кирпич. Тяжело вздохнув и бросив очередной взгляд на парней, я решила сменить тактику. Сосредоточиться не на названии, а на толщине книг, выбирая тонкие. Увы, таковых оказалось очень немного. На стеллаже, который я разглядывала, нашлось всего три. Я осторожно вытащила каждую, но названиями не удовлетворилась. Пришлось идти к следующему стеллажу, а потом к третьему и к четвёртому. Моё брожение по библиотеке незамеченным не осталось, но значение ему маги не придали, и их равнодушие оказалось очень кстати, особенно когда я заметила на одной из полок тонюсенькую, вот даже не книгу, брошюру. Она была зажата между двумя увесистыми фолиантами в потёртых кожаных обложках, и выглядело крайне невзрачно. Но меня внешний вид, разумеется, не отпугнул. Вытащив брошюру на свет божий, я вчиталась в название и нахмурилась. Под символом, изображавшим перечеркнутый крест-накрест круг, было написано «Основы смешанной магии». Хм, смешанная магия. А это вообще как? Ответа на сей вопрос, конечно же, дать было некому, по крайней мере, пока. Но, тем не менее, название брошюры интриговало, и я пришла к закономерному выводу. Надо брать. Я воровато обернулась. Каст и Дорс стояли там же, где и были, в тех же позах и по-прежнему обсуждали возможность нашего побега из негостеприимных подземелий. Не воспользоваться занятостью парней было просто грешно. Повернувшись спиной к своим спутникам, я приподняла юбку, и ловким движением пихнула брошюру за резинку колготок. Потом оправила ткань и обернулась снова, убедиться, что никто ничего не заметил. «Ну вот и отличненько «Так, что еще мы можем стырить?» «Конечно, я понимала, что возможность воровства, точнее выноса краденого, ограничена, ведь кое-кто...» Не будем показывать пальцем. Любит к девушкам прижиматься, и остановить этого кое-кого не всегда получается. А очень не хочется, чтобы, обняв, каст обнаружил у меня полные, пардоньте, трусы книг. И не столько потому, что стыдно, сколько потому, что отберет. Ведь точно отберет. Вон, каким волком смотрел, когда узнал, что я самостоятельно заклинание сушки выучила. Следовательно, не наглеем, но книги все равно просматриваем. «Если найдем что-то более интересное, то книжку меняем». «Разумеется, если возможность будет». С этими мыслями я отправилась к следующему стеллажу. И вздрогнула, заметив боковым зрением какое-то движение. А потом выдохнула и мысленно выругалась. «Посторонних тут нет. Это я, сама. В висящем на противоположной стене зеркале отразилась и тут же погрустнела вспомнив о Крокозябре и Кузьме. Интересно, как они там? Очень хочется верить, что эти двое моего отсутствия в академии не заметили. Они и так в прошлый раз переволновались сильно. Ох, об этом точно лучше не думать, а то расплачусь. Я сердито куснула губу и вновь уставилась на стеллажи, старательно высматривая тонкие книги. Скользнула по одной полке, по второй а на третий взгляд зацепился за очень странный фолиант. Нет, внешне он мало отличался от остальных. Тот же переплет в красных тонах, та же потертость кожаной обложки. Но одна интересная деталь все-таки имелась. В основании корешка был инкрустирован камень. Самый, что ни на есть настоящий, даже кажется драгоценный. То есть наверняка утверждать не возьмусь, ибо не ювелир. Но камень этот уж очень походил на рубин. Крупный такой, овальный, с полпальца величиной. И чем дольше я на него смотрела, тем больше хотелось эту книгу взять. Она манила, буквально притягивала к себе. Так что, не удержавшись, я решительно сняла книгу с полки. Название на обложке не обнаружилось. Впрочем, этот факт не удивил. Книга выглядела отнюдь не новой, Так что название вполне могло выцвести или стереться. Куда интереснее было другое. Кожаный переплет оказался теплым, словно живым. Я осторожно погладила облушку и вздрогнула, потому что едва отняла пальцы. По переплету пробежала огненная змейка. Недоуменно нахмурившись, я повторила опыт, и змейка проявилась снова, чтобы тут же исчезнуть. Интересно. Коснувшись облушки в третий раз и опять увидев огненный всполох, я поняла, что до жути хочу раскрыть книгу. Настолько сильно, что пальцы зудеть начали. И так как смысла отказать себе в этом желании я не видела, то ему поддалась. В предвкушении поддела ногтем плотный кожаный уголок, а в следующую секунду... Глаза резанула яркая изумрудная вспышка со стороны зеркала, и раздался панический вопль зябы. «Дашка, не смей!» И практически одновременно с ним отчаянный рэк Каста. «Даша, нет!» Время замедлилось. Я повернула голову и увидела гаснущее изумрудное свечение, которое действительно шло от зеркала, и перекошенную морду призрачного монстра. Потом заметила рванувшегося ко мне рыжика, на лице которого застыл ужас, а через миг и сама ужаснулась, ибо, несмотря на предостерегающие крики, книгу я раскрыла, чисто по инерции. Желтые от времени страницы полыхнули белым пламенем, и мир исчез. Никаких падений, никакой тьмы, Никакой боли не было. Единственное необычное ощущение — жжение в районе груди, там, где подаренный ваулом амулет висел. Но и жуткий леденящий душу страх, как противовес жару и оцепенение. Очень хотелось закричать, но не выходило. Хотелось отбросить проклятую книгу, но тоже, увы, никак. А вокруг пустота. Не земли. Ни стен, ни потолка. Лишь кристально-белое пространство, и я одна в подвешенном состоянии. И абсолютная, оглушительная тишина. Господи, куда я попала? Или не попала? Или эта смерть так выглядит? Хотя, пожалуй, нет. На смерть не похоже потому как после смерти вроде бы страха уже не чувствуешь. Когда умираешь, становится все равно. А мне сейчас далеко не безразлично. Мне страшно. Я попыталась взять себя в руки и сосредоточиться. Не вышло. А потом тишину разорвал странный механический голос, который произнес не менее странное и совершенно в данной ситуации неуместное. «Доступ разрешен. Введите запрос». И добавил. «У вас одна попытка». Если бы я могла рухнуть, я бы рухнула. Но выяснилось, что упасть в этом месте тоже не получается. Впрочем, это было как раз ожидаемо. Сложно упасть, когда нет ни пола, ни потолка, только... Только пространство, блин. «Эдакий бесконечно белый космос, лишённый звёзд и наполненный к моей великой радости кислородом!» э -э — сказала я и тут же прикусила язык. А голос повторил. «Введите запрос. У вас одна попытка». «Запрос? Какой к чертям запрос? И что за попытка? И почему одна?» «Какой запрос?» Преодолев страх, прошептала я. Но тут же вздохнула, и во второй раз мой голос прозвучал увереннее и громче. «Какой запрос? Поясните, пожалуйста». Вообще-то я уже совершенно четко понимала, что говорю с системой, то есть спрашивать как бы бесполезно. Тем удивительнее было услышать. «Желаете перейти в справочное меню?» «Да», пискнула я. А в следующее мгновение передо мной появилось этакое голографическое меню. Причем выполнено оно было огненными линиями, так что в природе этой магии сомневаться не приходилось. И, кажется, нечто подобное я уже видела. В зеркале, когда мы с зябой за кастом подглядывали. После того, как на огневика стражи нашей башни напали. Подавив первый шок, я пригляделась к схеме. Потом попробовала пошевелить рукой, и в этот раз мне это удалось так что я уверенно дотянулась до прямоугольника, в котором было написано «Общая справка». «Общая справка», объявил все тот же механический голос. «Книга Ваула была создана в 981 году по человеческому летоисчислению. В данной книге собраны всевозможные заклинания огня в том числе еще не составленные людьми. Доступ к книге предоставляется по личному разрешению ваула. Доступ разовый. Он дает право на изучение одного заклинания на выбор вопрошающего. Ну, ничего себе! То есть это ваул меня сюда затащил? Почему? За что? Я осеклась. Во-первых, осознала, что мне предлагают халявное знание. Во-вторых, амулет, подаренный ваулом, раскалился так сильно, что невольно напрашивалась мысль. А может, огненный бог тут ни при чем? Может, доступ к книге получен благодаря амулету? И что, если мой интерес к старинному фолианту тоже не случайен? Ведь и книга, и подвеска, как понимаю, содержат крупицу силы бога, а подобное притягивает подобное. Что, если именно амулет меня к этой княженцей подвел? Впрочем, неважно. В данный момент куда важнее то, что я вешу в молочно-белом пространстве и имею шанс вынырнуть отсюда с очень полезным знанием. Так, что там еще в этом голографическом меню есть? Я мысленно потерла руки и приступила к изучению. Большую часть этого гигантского меню занимала, судя по всему, классификация заклинаний. По крайней мере, здесь наличествовали квадратики бытовые заклинания и боевые заклинания, с идущими от них черточками. А еще отдельным пунктом меню была синхронизация языка. Аполлар не так прост. Или это ваул совсем не прост. Или... А, неважно. Сейчас нужно понять, какое заклинание выбрать. Что мне нужно? Вот так, чтобы кровь из носу. Такое, что только тут получить могу. Я задумалась, но лишь на миг. Потом снова пригляделась к схеме, но классификация действительно была очень обширной. «А поиск можно?» — спросила я тихо. И, о чудо, сложная многоуровневая схема сменилась небольшим пустым окошком с мигающим в нем курсором и кнопочкой «Найти в конце». От этого зрелища пришлось прикусить язык, чтобы не выругаться вслух но ругаться хотелось не со злости, а на радостях. Божественный, блин, Яндекс! Надо же! Классификация заклинания телепортации выбрала я. Огненный курсор дрогнул, а через мгновение передо мной возникла мини-схема, состоящая из полудюжины квадратов. И эти квадраты разделялись на две группы. Первая была подвешена к окошку с надписью «Переходы внутренние», а вторая, соответственно, к переходам внешним причислялась. В том, что под внешними переходами подразумеваются перемещения между мирами, я не сомневалась. но ну, а в следующий момент стало ясно, что не зря черт меня дернул влезть в справку, прежде чем озвучить запрос. Дело в том, что заклинаний внешнего перехода оказалось два вида. Первые с привязкой к стационарному порталу, вторые без... Справку по заклинаниям внешнего перехода с привязкой к стационарному порталу. Окончательно обнаглев, потребовала я. Голографическая картинка дрогнула, и рядом с квадратиком, в котором значился этот тип заклинаний, появилось большое окно, совсем как в нашем интернете. Но читать не пришлось, потому что механический голос местного браузера отлынивать не стал и озвучил написанное. Заклинания данного типа применяются для настройки и активации стационарного портала. Без привязки к стационарному порталу данный тип заклинаний неэффективен. Что ж, ожидаемо. Но я должна была проверить. Так, на всякий случай. Возврат. Отчеканила я бодро, после чего скомандовала. Справку по заклинаниям внешнего перехода без привязки к стационарному порталу. Ситуация с окнами повторилась, и мне озвучили опять-таки очевидное. Заклинания данного типа применяются для перехода между мирами. Привязка к стационарному порталу не требуется. А вот это именно то, что мне нужно». Следующий запрос был столь же очевиден, но, тем не менее, необходим. Перечень заклинаний внешнего перехода без привязки к стационарному порталу. Огненная голограмма дрогнула, и через миг передо мной появилось очередное окошко, в котором была только одна строчка. То есть заклинание одно единственное? Уникальное? Что ж, теперь окончательно ясно, что именно мне нужно выучить. «Основное меню», — покончив с разведкой, озвучила я. полярский комп снова подчинился, схема погасла. Я вновь оказалась в белом космосе, а знакомый механический голос произнес. «Введите запрос. У вас одна попытка». Я улыбнулась и ответила. «Заклинание внешнего перехода без привязки к стационарному порталу. Запрос принят. Вежливо ответили мне, и... Мир вспыхнул болью. С самого начала я подозревала нечто подобное, поэтому в принципе была готова. Просто не думала, что все случится так внезапно, и загрузка заклинания напрямую в мозг вызовет настолько мерзкие ощущения». Перед мысленным взором, застланным алой пеленой боли с огромной скоростью, вспыхивали белые символы заклинания. Уследить за ними я не могла, но это меньшее, что сейчас волновало. Потом как-нибудь разберусь. Главный амулет в аула стал сжечь уже нестерпимой болью. Да слез. Вот только схватиться за него или обхватить руками раскалывающуюся голову я не могла, потому что в руках была книга, да и вообще не слушались они. «Совсем». Все закончилось резко, в одно мгновение. Боль отступила, амулет перестал жечь грудь, а книга... Я распахнула глаза, чтобы увидеть. Книги нет. Вернее, она есть, но только держу ее не я, а взбешенный каст. «Ты с ума сошла!» — прорычал король факультета огня. «А где-то вдалеке...» Послышался исполненное облегчение вздох и тихое, кракозябровское... «Нет, какая она все-таки дура!» Я растерянно огляделась, а потом, осознав случившееся, испугалась. «Каст! Забрал книгу!» «Может быть, именно поэтому контакт так внезапно прервался?» «А что, если я не успела выучить заклинание?» Страх пронзил сотни иголочек, и я невольно зажмурилась. В сознании тотчас вспыхнули начальные символы концентрации, пальцы обеих рук потянулись друг к другу, переплетаясь в какие-то фигуры, а на язык прыгнули слова заклинания. Язык удалось вовремя прикусить, и слова не прозвучали, но при этом я точно знала, они сложные, а заклинание но очень длинное И черт! Я, кажется, все-таки запомнила. Правда, радовалась этому факту недолго, ибо в мой мир снова вторгся каст. «Даша, я тебя придушу!» прошипел он, а потом отшвырнул фолиант и, обвив рукой мою талию, притянул к себе. «Дура!» «Полная!» В торе рыжему согласился призрак. «И, конечно, мне следовало насторожиться или снова испугаться». Но уже не за себя, а за монстра. Ведь он, как понимаю, тоже немножко вне закона, раз посторонним до сих пор не показывался. А тут не только вылез, но и заговорил, и вообще. Но я не насторожилась. Стыдно признаться. Я в этот момент вообще о другом думала. Просто рыжий прижимал меня так плотно, что я молчаливо радовалась собственной предусмотрительности, которая не позволила взять больше одной тоненькой брошюры. — И да. Похоже, мысль о трусах полных книг явно оказалась пророческой. — Даша, ты вообще меня слышишь? — прорычал Каст. — Угу. С трудом возвращаясь в реальность, подтвердила я. Огневик выдохнул. Громко, так тяжело. Я же аккуратно вывернулась из его объятий и сделала шаг в сторону зеркала. — Безмозглая идиотка! — — прошипел мой чешуйчатый друг. — Ты что, совсем не думаешь, что ручонками своими загребущими трогаешь? Макака с гранатой. Вот вернешься, я тебе... Узнать, какие именно кары мне светят, не удалось, потому что в разговор вмешался Дорс. — Гхарн! — выдохнул водник ошарашенно и словно завороженный шагнул к зеркалу. — Гхарн! Настоящий! Э-э... «То есть это он сейчас не ругается?» «Не гхарн!» Тут же огрызнулся зяба. И уже открыл рот в явном намерении продолжить просвещать меня на предмет будущего, но захлопнулся, потому что Дорса этот ответ не устраивал. «Гхарн!» Возопил водник. От его голоса даже стеллажи задрожали. «Гхарн, меня дери! Это же гхарн!» да тавтология!» В подземной библиотеке наступила тишина. При этом Зяба смотрел на приблизившегося Дурса, я на Зябу, а Каст, полностью игнорируя призрака, продолжал сверлить взглядом исключительно меня. Наконец Крокозябр прокашлялся и сказал предельно вежливым тоном. «Я не Гхарн, а Гшерианец, и хотя ваша наука полагает, будто мы с Гхарнами произошли от одного предка, смею вас заверить это совсем не так поэтому попрошу впредь не называть меня этим словом подобные сравнения знаете ли довольно оскорбительно высказав все это зяба шумно вздохнул повернулся ко мне и вежливости в его голосе не осталось ты прошипел призрак как только вернешься я тебе мы тебе я не испугалась Даже наоборот, на душе сразу так тепло, так хорошо стало. Все-таки заметили, все-таки беспокоились. И хотя раньше мне совсем не хотелось, чтобы домочадцы волновались, теперь... Черт! Как же приятно, что за тебя хоть кто-то искренне переживает. «Как ты тут оказался?» — с улыбкой перебила я монстра. «Мне казалось, ты за пределы замка не ногой». «Думала ты только...» Под укоризненным взглядом призрака я осеклась, сообразив, что болтаю лишнее. «Как-как?» — отозвался зяба ворчливо. «Постарался и пришел, на ты...» Сказать о том, что ждет меня по возвращении на чердак, призраку вновь было не суждено. «Так вы знакомы?» Встрял в наш между собой чек-дорс. И уже так, чтобы даже безмозглая идиотка поняла. «Даша...» «Ты его знаешь?» Я потупилась и сказала честно. «Да». В подземной библиотеке вновь воцарилась тишина. Вернее, мы с Зябой и Дорсом молчали, а Каст, которому по-прежнему никакого дела Дагхарна не было, сопел. Собственно, именно он молчание нарушил, тихо, но предельно зло прошипев. «Ты хоть поняла, что могла погибнуть?» «Кстати, оторвался от созерцания призрака водник. Что за книга-то? Почему все так всполошились?» «Книга Ваула», — мрачно сообщил зеркало Зяба. Акаст набрал в грудь побольше воздуха, потом с шумом выдохнул и принялся разъяснять по-настоящему. «Книга Ваула — очень мощный артефакт, созданный...» Вот тут он слегка запнулся. «Моим отцом». Люди считают книгу безвозвратно утерянной. В легендах пишут, будто она даёт уникальное знание, но там обычно не упоминается о том, что книга открывается не всем. Она признаёт только тех, в ком чует хотя бы каплю крови самого огненного бога. Остальных книга убивает. Уф! Ну, ничего себе! Меня охватила запоздалая паника. «Это я что же, могла умереть?» «То есть в Даше?» Начал было Дурс, но Каст решительно замотал головой. «Нет», — уверенно сказал он. «Если бы в ней была кровь в аула, я бы почувствовал и гхарн». «Угу, почувствовал и не помчался бы на выручку. Вернее, тогда он бы не взбесился». Правда, говорить об этом вслух Огненное Величество не стало, а сразу перешло к сути на даше амулет ваула думаю именно благодаря ему она выжила а может быть просто открыть не успела выдержав паузу буркнул дорс ты так быстро подскочил гхарн я даже не понял когда ты с места сорвался каст пожал плечами кракозябр снова выругался, а я несмотря на переполнявшие эмоции поняла главное они не сообразили что книга я все таки воспользовалась Жаль насладиться этой мыслью мне не дали. Именно в этот момент кое-кто рыжий опомнился и стремительно повернулся к зеркалу. "Ты кто?" спросил Каст. Голос прозвучал совершенно нейтрально. Хм. Отозвался Зяба. Хм. Очень хотелось защитить призрака, но я слишком хорошо понимала: убедить парней в том, что это коллективный глюк, не получится а других объяснений происходящему у меня не было. Поэтому пришлось промолчать. Впрочем, сам зябо прятаться или делать вид, будто его тут не было, тоже не спешил. И на вопрос Каста ответил столь же ровно, даже учтиво. «Кракозябр», — представился он, дорог и покровитель Дарьим». Каст снова развернулся, на этот раз для того, чтобы послать мне ошарашенный взгляд но я лишь плечами, пожала как бы признавая, да, все так и есть. А потом подошла к зеркалу и уточнила. «Зяб, и все-таки как ты нас нашел?» «С трудом», — ответил призрак. «Я же видел, как ты в коридор уходила, и когда не нашел в займке...» Мой чешуйчатый друг замолчал, но мы не торопили. А Зяба собрался с мыслями и сказал. «Даш, ты помнишь...» Я сегодня утром занят был. Так вот, на факультете что-то странное происходило, а я пытался проследить. Кое-что увидеть удалось, кое-что нет. Там теперь вообще все не так, как всегда. Тот, кто устроил это все...» Призрак демонстративно обвел взглядом библиотеку, хотя ясно было, что речь не о тайнике, а о ловушке и нашем попадании. Так вот, тот, кто это устроил, точно из ваших, из огневиков. Но он осторожный очень, я как ни старался, его не разглядел. Он заклинание для отвода глаз использовал. — Отвод глаз? — переспросила я. — Да. — отозвался предельно серьезный зяба. «Сложное, но очень эффективное заклинание, которое делает человека фактически невидимым. То есть человек есть, но ты его не замечаешь, не можешь сфокусироваться на лице или фигуре». «А на тебя эта магия тоже действует?» — уточнил Дорс. «Действует», — буркнул Зяба. и «Еще как». «Но не в этом смысл». «Мы с парнями замерли». Причем я даже не заметила, когда мы все трое к зеркалу подобрались, и лишь сейчас осознала, что стоим в шаге плечом к плечу и дружно таращимся на призрачного монстра. И руку Каста, которая опять на моей талии лежала, лишь сейчас обнаружила. «Главное в том», — продолжил монстр хмуро, — «что в Академии активированы старые ловушки». Причем, как я понимаю, они не просто активированы, а подвязаны конкретно на каста. «С чего ты это взял?» — подал голос Рыжий. «С того, что я видел движение возле главного защитного узла. А через несколько часов после этого на тебя напали стражи башни огня. Дальше ваше падение в эту дыру разве мало?» Возражений не последовало. «Даже я понимала, что призрак прав. Слишком уж ситуация прозрачная». «Кто-то знает твой секрет, Каст», — заключил Зяба. «И этот кто-то точно с факультета огня. Причем голову на отсечение даю не студент». Мы с Кастом переглянулись, а вот Дорс недоуменно уставился на огневика. «Что за дела?» — буркнул водник. «Прыщ!» «Как и когда ты успел так облажаться, что выдал истинную сущность?» Мы переглянулись опять. ну да, Дорс не в курсе. Его ведь в храме огня не было. Пришлось вкратце пересказывать, как проходил танец и последующее спасение кастом меня от жены Ваула. Маскировку я, разумеется, набросил, но все же опознать истинное пламя кто-то смог. «Да, дела», — задумчиво протянул Дорс а в Храме Огня поди все преподы были. Рыжий задумался, но ненадолго. «Были», — наконец подтвердил он. «Но это не главный вопрос. Мало у кого из них достаточно сил, чтобы влезть в систему безопасности Академии, а потом перенастроить и активировать ловушки». «И?» — подтолкнула я, понимая, что Каст наверняка уже определил возможных подозреваемых. «Пижон ломаться не стал», — ответил сразу. Фиртон и Глун. Я открыла рот. Не может... Может. Перебил каст предельно собранный и очень-очень хмурый. Они единственные. У других сил на перенастройку ловушек просто не хватит. И я молчу о том, что и у Фиртона, и у Глуна есть легальный доступ к системе безопасности. Но с Фиртоном-то понятно. Снова вмешался водник. Фиртон-декан. «А у Глуна допуск откуда?» глун полномоченный совета Магов», — пояснил Каст нехотя. «У него больше допусков, чем у самого ректора». «Ну, ничего себе!» «Конечно, помнится, в разговоре с водниками мне уже говорили, что у профессора имеются какие-то связи с Советом. Да и подслушанный недавно разговор куратора с важной шишкой в этом сомнения не оставлял. Но мне-то казалось, Глуна сослали». А на деле он тут чем-то важным занимается. и Интересно, чем? Мысль о том, что он по заданию совета выслеживает среди адептов таких вот полубогов, заставила инстинктивно напрячься и прикусить губу. Нет, это было бы слишком. Хотя, черт, допустим, вот на мгновение допустим, что это так. Зачем их потом убивать? Зачем? Спросила я уже вслух. «С какой стати им, да и вообще кому-либо покушаться на твою жизнь?» «Понятия не имею», — отозвался Каст. Прозвучало неубедительно. «Если бы речь шла о храмовниках, я бы с уверенностью сказал, что это заказ Арканы. Она мирится с моим существованием только потому, что обо мне никто не знает. Однако, если правда выплывет наружу, точно взбесится». «А в том, что касается мотивов кого-нибудь вроде Фиртона или Глуна?» «Глун не слишком религиозен», — подхватила мысль я. «Ему, кажется, вообще на божественные дела плевать, а Фиртон?» Каст задумался. «Предполагаешь, что Аркана могла обратиться к нему?» «А почему бы нет?» «Нет, сомневаюсь». «Дорс, а ты?» Пижон бросил смурной взгляд наводника. «Что ты об этом думаешь?» Блондин пожал широченными плечами и скривился не хуже самого Каста. «Я понимаю, что в твоем случае проще всего заподозрить мачеху», — со вздохом сказал он. «Но лично я не стал бы исключать и другой вариант». «Какой?» Мы с Кастом задали вопрос одновременно. дор снова поморщился и ответил, причем лично мне. «Понимаешь, Дашь?» История нашего мира показывает, что люди тоже не в восторге от появления таких, как мы. Мы слишком сильные по людским меркам. И в большинстве своем слишком влиятельные. Я удивленно приподняла бровь, и блондин пояснил. Боги не бросают своих детей, пусть и незаконно рожденных. Мы можем обратиться к богам в любое время. Можем попросить, и наши просьбы с большой вероятностью будут выполнены. Хм... Вспомнились рассказы Зябы об отношении местных магов с богами, в частности о том, что боги могут наделять силы или же лишать ее. А следом разговор о Совете магов в памяти всплыл. И представилась Вот в Совете появляется каст. Избалованный, капризный, упертый, независимый и очень сильный. То есть опасный. Реально опасный. Даже если исключить поддержку ваула. А если об этой поддержке вспомнить? Маг типа Каста может подмять под себя всех, и людям будет совершенно нечего противопоставить такому, как он. Чем не повод для ненависти? Такие, как мы, кость в горле, вторима моим мыслям сказал Дорс. Особенно для совета магов. Черт, что и требовалось доказать. Думаешь, дело в совете. Каст совсем хмурым стал. Будто от кого-кого от магического правительства такой подлости точно не ждал. «Думаешь, это Эмиль фон Глун старается?» «А почему нет? Глун сам по себе довольно странный, если не сказать большего. К тому же это его неприятие религии. касты ты не хуже меня знаешь. Для мага его уровня силы подобное пренебрежение к богам выглядит подозрительно». «Уровень силы?» Я заинтересованно посмотрела на Дорса неужели глун настолько силен ну скажем так я бы глуна на дуэль вызывать поостеререкся ответил блондин а религия тут причем не примиуло полюбопытствовать я при том что магический дар такой силы редкость помешался каст и сам по себе обычно не появляется если бы глун хоть изредка посещал храм я бы бился об заклад что ему ваул благоволит но знаешь Пижон на мгновение замялся, словно подбирая слова. Потом все-таки продолжил. «После нашего разговора, но ну, когда ты указала на то, что Глун не очень-то храмы жалует, я задумался. Раньше внимания не обращала а вот теперь вспомнил. Я ни разу вашего куратора в храме не видел. Глун даже на праздниках не появлялся. Собственно, этот день всех стихий был первым, который он посетил». «М-да...» «Дела. И что все это значит?» «Значит, у него будут проблемы с ваулом?» Неуверенно заключила я. Парни уставились вопросительно. Реакция была странной, потому что все вроде как очевидно, и пояснений не требуется. Но они продолжали таращиться, и мне все-таки пришлось расшифровать. «Ваул». «Когда он узнает о том, что тебя пытались убить, разве не разозлиться? Разве не захочет наказать виновных? Ведь он отец!» Каста в который раз перекосила. «Что?» — спросила я недоуменно. «То!» — буркнул король факультета огня. И я вдруг догадалась. «Ты не хочешь, чтобы Ваул узнал о покушениях. Но почему?» «Я не в том возрасте, чтобы бегать к папочке по поводу и без», — отрезал пижон. Я не выдержала, фыркнула. «Скажите, пожалуйста, какие мы гордые!» Впрочем, не могу не признаться, что реакция Каста мне понравилась. Приятно, когда мужчина не прячется за чужие спины и старается решать проблемы без покровителей. Однако в данном случае ситуация все же была слишком серьезной. «Каст!» «Я думаю, тебе все-таки стоит поставить в в известность», — попыталась урезонить пижон и я. «Бесполезно. Меня одарили скептическим взглядом и словно невзначай притянули ближе. Так что пришлось сперва упираться ладонями в грудь огневика, а потом и вовсе выворачиваться из объятий, ибо они в данной ситуации были предельно неуместны». «Прекрати!» — рыкнула я. И пообещай, что скажешь обо всем в аулу. Не скажу. Я закатила глаза и бросила взгляд на Дорса. Но поддержки в лице водника не нашла, пришлось объясняться самой. Каст, я твое нежелание жаловаться понимаю, но ты не учитываешь один момент, даже два. Ты слышал, что сказал Зяба. Судя по всему, эта ловушка не последняя, и покушение продолжится. Это первое. Второе и главное. В процессе могут пострадать люди, которые к этим делам отношения не имеют. Я вновь глянула на водника и добавила. Мы с Дорсом оказались тут из-за тебя, понимаешь? Это твое присутствие активировало ловушку, а мы, что называется, под горячую руку попали. Больше не попадете, буркнул Каст. Как только выберемся, я с системой безопасности разберусь. Поверь, мне несложно. Я обреченно вздохнула. Вот упрямец. Впрочем, это его жизнь, и ему виднее. Вот только... И все-таки я не понимаю. Протянула я, возвращая разговор в прежнее русло. Чего не понимаешь? Отозвался Дорс. Ничего. Даже если это рыжее упрямство не скажет о покушении в аулу, я небрежно кивнула на Каста, то бог все равно рано или поздно узнает, особенно если покушение удастся. Так неужели убийцы не боятся божественного гнева? Или Ваул не станет мстить за смерть сына? Парни задумались и выглядели при этом так, что стало совершенно ясно. Мстить огненный бог таки будет. Значит, на кону что-то особенное, пробормотал Дорс. «Или это фанатизм», — добавил Каст, — «слепая ненависть к богам». «Или убийцы обещали неприкосновенность, внесла свою лепту я. Или же он не осознает всех последствий своего поступка». «Глум и не осознает», — протянул водник скептически. «Блин. А почему сразу глун В моем голосе прозвучали нотки возмущения. Причастность Глуна — только версия, причем построенная на догадках. Думаю, не следует спешить с обвинениями. «Это точно Глун», — откликнулся Пижон. «Больше некому». «Почему?» Вот теперь я возмущалась по-настоящему. Но мое возмущение не оценили. Дорс закатил глаза, а Каст неприязненно хмыкнул. Он же и сказал. «Даш, мы же при тебе этот вопрос обсуждали». Или у тебя с памятью плохо? Пф, обсуждали они. У вас нет улик против Глуна. У вас только доводы и предположения. А такие люди улик никогда не оставляют. С видом знатока перебил Дорс. И если хочешь выжить в нашем мире, то тебе лучше запомнить эту истину раз и навсегда. М да, понятно, о презумпции невиновности на поларе не слышали. Спорить дальше не хотелось. И не только потому, что умом понимала парням, как местным жителям и магам со стажем, виднее. Просто аргументов у меня действительно не было. Зато эмоции выше крышечки. Да, Глун — человек не слишком приятный. И поначалу относился ко мне хуже некуда. Но черт возьми, когда моя жизнь подверглась реальной опасности, он помог. А потом слово свое сдержал. К тому же Глун защищал меня перед тем напыщенным типом из Совета магов. И вообще, не мог он. Пусть характер у Куратора не из простых, но сердцем чувствую, не он эти ловушки активировал, не он. А вот в том, что касается второго подозреваемого, Фиртона, все во мне наоборот кричит «да». И плевать, что в случае с деканом тоже доводов и догадок нет. Только голая, ничем не прикрытая интуиция. «Ладно», — буркнул огневик. «Это пока терпит. Сейчас наша главная задача — выбраться из этой проклятой библиотеки. И, кстати, с тобой...» Пижон бросил хищный взгляд на зябу, который по-прежнему сидел в зеркале. «Мы еще поговорим». Не выдержав, я скривилась. Каст мою кислую физиономию заметил, но ничего не сказал. Хмурый и сосредоточенный, он развернулся и направился прочь от зеркала. Проследив за ним взглядом, я увидела, что Огненное Величество направляется к отброшенной книге ваула. «Что-то придумал?» — поинтересовался Дорс. «Придумал». Огневик кивнул. Потом наклонился, подхватил фолиант и, повернувшись ко мне, попросил. «Поможешь?» «Каким образом?» — с удивлением уточнила я. «Просто подержи книгу». Неуверенно кивнув, я с затаённым страхом подошла к касту. Книгу из его рук также принимала с лёгкой дрожью, боялась, несмотря на то, что книга закрыта, опять в белый космос провалиться. Но обошлось. «Вот так и стой», — выдал новое распоряжение пижон. Сам же отошёл на три шага и картина потянулся. Потом встал ровно, закрыл глаза и шумно втянул носом в воздух. «Эй, я правильно понимаю, что ты...» Начал было Дорс, но Каст перебил. «Да, я собираюсь забрать силу. И по мне это лучший выход». «Но это уничтожит артефакт», — нахмурился водник. Каст улыбнулся уголками губ, спросил ровно. «И что?» «Хм, да уж». «С одной стороны, жалко, конечно, раритет богом созданный все-таки, а с другой, почему бы и нет? В конце концов, эта книга опасна. Вот что было бы, не окажись на мне амулета ваула Так что все правильно, книгу стоит уничтожить». «Все, Дашунь, стой и не двигайся», — сказал Рыжий, — «и не пугайся». «Угу» но в действительности испугаться хотелось и даже очень но я себе такой роскоши не позволила просто маг в работе зрелище довольно редкое и плевать что сегодня у меня с наблюдением за магами явный перебор еще один опыт лишним не будет вздохнув поглубже я приготовилась к зрелищу а каст закрыл глаза и зашептал заклинание слов я разобрать не могла однако спустя полминуты и жон резко выбросил вперед руки, и... Я чуть не выронила эту жуткую книгу и едва успела прикусить язык, чтобы не завизжать. А из ладоней каста вырвались два пылающих белым божественным огнем щупальца и рванулись ко мне. Они ударили по кожаной обложке, и книга ваула сама собой распахнулась. В следующий миг ветхие страницы вспыхнули, а мне снова захотелось визжать. Однако жара от охватившего книгу пламени я не почувствовала, поэтому страх медленно, но отступил. Теперь я просто стояла и смотрела, как щупальца пиявками присосались к артефакту. Я не видела, но чувствовала, как по ним бежит невероятная мощнейшая сила, магия, принадлежащая Богу. И когда Каст взмахнул руками, развеивая это странное заклинание, В моих руках осталась лишь обгоревшая до черноты обложка. Да и та почти сразу рассыпалась. «Все», — выдохнул огневик. На его лбу проступил пот, руки слегка дрожали, на скулах проступили желваки. «Сейчас построю портал и сваливаем отсюда». Мы с Дорсом этому плану, конечно, не противились. Более того, лично я смотрела на Каста во все глаза ибо, выражаясь языком уничтоженные только что книги, заклинание внутреннего перехода без привязки к стационарному порталу прежде не видела. Все оказалось не так красиво, как в фэнтези-фильмах, но тем не менее впечатляюще. Каст прошептал заклинание и сделал сложный пас рукой. Спустя мгновение в воздухе прямо перед ним вспыхнула вертикальная огненная полоса с него ростом. Дернулась разгорелась сильнее и расширилась, превращаясь в заполненную белым пламенем арку. «Идите сюда», — позвал каст. Признаться, при мысли, что придется пройти сквозь огонь, я немного струхнула. В итоге меня подцепил под локоть проходящий мимо Дорс и потянул к касту. Пижон, заметивший мою растерянность, хмыкнул и подхватил под второй локоть. А потом парни одновременно сделали шаг вперед, увлекая меня за собой. Глаза на мгновение ослепила вспышка, а в следующую секунду мрачноватый интерьер подземной библиотеки сменился знакомой роскошью. Мы оказались в гостиной короля огненного факультета. Лишь теперь, когда мы выбрались из подземелья, стало ясно, насколько все устали. Парни дружно рухнули на диван, я же со стоном опустилась в кресло. И хотя по-прежнему пребывала в легком замешательстве, сообразила вдруг как мы с дорсом прокололись водник видимо подумал о том же ибо выругался ну а потом касс сообразил что дело нечисто и в тишине гостиной прозвучало тихое но предельно недовольное и откуда у этого синего допуск в нашу общагу блин да что же мне так не везет